После непродолжительной беседы кауляст, самозванец, пожелал мне спокойной ночи, еле легла спать. Спалось мне на удивление лучше, чем обычно, потому что дым от сигары учитель успокоил мои нервы. С другой стороны, утром учитель еле встал с постели, что было странно, я списал это на обычную усталость. Невозможно. Это был не яд, не переживайте. Я просто помог вам уснуть покрепче. Хартлес улыбнулся. Когда он сказал это, В моём сердце будто разразилась буря. Кусочек за кусочком складывалась ужасающая картина. Такой исход событий не являлся мне даже в ночных кошмарах. Той ночью Картлис в облике Колеса призвал Гефестион. Если так, то где? Возможно, он покинул рельсовый цепелен, вернуться на Гордиевы колесницы ему не составило бы труда. Но это ещё не всё. Когда мы сражались с Гефестионом, Королес объяснил своё появление тем, что почувствовал магическую энергию молний. Я убедил из себя тогда, что это было вполне возможно, ведь он работал с переработными батареями. Но это было не так. Совсем не так. Какие чувства испытывал Хартли с подлечиной Каулеса, когда лечил моего учителя с помощью магии? Учитель продолжил, похоронив все эти мысли. Другими словами, в этом деле убийства Триши и аукцион «Мистический глаз» были для вас приятным дополнением. Призвав слугу, вы уже добились своего. Вы очень примечательны. Даю вам 100 баллов, что такое улыбнувшись сказал Хартлесс. Не обратив внимания на его улыбку, учитель спросил: Вы могли просто покинуть поезд. Почему решили остаться? Я ведь уже сказал, мне хотелось понаблюдать за вами. Выражение его лица было крайне подавленным. Почему вы притворились сколесом? Мне хотелось узнать вас получше. Нараспев словно птичка произнёс Хартлесс: Учитель заявил, что преступник в том деле был его врагом. Однако этот враг вёл себя до уже содружелюбно. Чем больше я вникал в войну за Святой Грааль, тем сильнее она меня привлекала. Всё словно обретало вторую жизнь. Мифы и легенды воплотились в настоящем, какими они были. Даже для магов это невероятная сказка, и именно поэтому она меня очаровала. Это было похоже на закат, который я однажды увидел в детстве, тогда я от всей души понадеялся, что буду стремиться к этому зрелищу вечное. Слово «закат» почему-то задело струны моей души. Алый пейзаж, постепенно погружающийся во тьму, время, когда за изменением света можно смотреть вечно. Этот человек всё ещё чувствовал, что стоит в этом красном свечении, словно Рип Ван Винкель, который уснул, наблюдая за закатом, и не заметил, как пролетели десятки лет. В разговор неожиданно вмешалась тень. Это был проводник рельсового цепелина. «Дитя Айнаш призвали вы?» «Да». Затем по вагону эхом разнёсся голос аукционистки. Сотрудники реализационного цепина не вмешиваются в дела магов, но вы умышленно причинили вред нашему поезду, и поэтому мы лишаем вас права участвовать в аукционе. То же самое касается и Ветт Эллерман, которая вступила с вами в сговор с целью заполучить местический глазями молотности. Что? Меня тоже? О нет! закричала Ивет, словно обезумевшая. В этот момент к ней сзади подползла змея. Она обвилась вокруг глаз девушки. и превратилась в повязку из плотной ткани, лишая и в это возможности использовать мистические глаза. Это была магия Хесири. Магесса с факультета политики, судя по всему, использовала змеи в соответствии со своим образом. Факультет политики берёт во собой их под стражу. «Ох, вот незадача! Я так и знал!» Сказал Хартлис, пожав плечами. Находясь внутри мощного барьера, мужчина аккуратно положил голову Триши себе на колени. «Однако этого недостаточно». произнёс он, поднимая вверх правую руку. Мой взгляд замер на странном узоре, запечатлённом на тыльной стороне его ладони, он излучил магическую силу, и я сразу же поняла, что это было весьма необычное таинство. Вы прекрасно знаете, что это такое, лорд Эльмилой Второй. Командные заклинания. Доказательство контракта со слугой, дающее право отдать три абсолютных приказа. Это не только средства подчинения, их можно использовать по-разному. Мисс Адосина! Ой, стельти барьер, закричал учитель. Однако Хартлис его опередил. Я приказываю тебе, явись! Совет барьера потанул в ещё более мощном сиянии. Я быстро усилила свои глаза, но к тому моменту, когда зрение вернулось через какие-то доли секунды, аномалия уже закончилась. Барьер сейчас рядом с Хартлисом появилась женщина. Она представляла собой идеал воина. Часть её мягких волнистых волос была сплетена в невероятно длинную косу, опускавшуюся до лодыжек. Один её глаз был цветом морских вод, а второй чёрным, словно крыло ворона. Несмотря на древний доспех из кожи и металла, она излучила невероятное величие, с лёгкостью затмевая современную эпоху. Дыхание Хесири, представшей перед этой героической фигурой, впервые дрогнуло. Героическая душа! Вы сделали призрака прошлого своим фамильяром? Серьёзно?! Воскликнул Жан Марио. Возможно, термин «призрак прошлого» считался более правильным среди магов. Как бы то ни было, наверняка можно было сказать одно. Эта женщина несла экзистенциальную угрозу даже для самых опытных магов. Воительница лениво посмотрела на Хартлиса. «Ты наконец-то позвал меня, мастер!» «Ха-ха-ха! Разговаривать с лордом было слишком уж интересно. Я не мог оторваться от нашей беседы!» «Чё ж!» – резко произнесла Гефестион. Несмотря на то, что они просто обменялись парой фраз, все маги застыли. «Что во имя всего сущего это такое?» – запинаясь, еле выговорила Ольга-Мария. Будучи дочерью лорда, она видела много мощных таинств и поэтому знала, о чём говорила. Это во много раз превосходило всё, что ей встречалось. Воплощение мощи – необъятное, жестокое и абсурдное. Даже у меня задрожали колени. Во время предыдущего сражения я с отвращением осознала, насколько силён был противник. Мои конечности до сих пор помнили, как меня разнесли в пух и прах. «Хе-хе-хе-хе, а вот и я! Эй, возьми себя в руки, Грей!» Шепотом отругал меня ад. Однако я изо всех сил сдерживалась от того, чтобы не сбежать. Больше мне ничего не оставалось. Это было всё равно, что заклеить образовавшуюся дыру в сердце изолентой. «Ты выжил!» Сказала героическая душа. посмотрев на моего учителя. Её холодный и суровый взгляд как будто проморозил мою душу насквозь, несмотря на то, что смотрела она вовсе не на меня. «Я много думал о тебе», коротко ответил учитель. Это вовсе не означало, что он не был напуган. Естественно, ведь она чуть не убила его. Раны мало того, что не зажили, так ещё и приковали его к инвалидному креслу. Но, несмотря на это, учитель подавёл дрожь и произнёс. «Я всё гадал, кто ты слуга!» «Гефистиан, ты уже слышал это, имей из моих уст! Мне больше интересен твой класс!» Война за Святой Грааль распределяла призванных слуг по заранее определённым классам в зависимости от конкретных аспектов их жизни и легенд. Например, класс Сейбер ассоциировался с воином, владеющим святым или магическим мечом, а класс Кастер – с героем, способным использовать могущественную магию. Эти классы также использовали в качестве временных псевдонимов вместо настоящих имён, знать которые противнику не стоило. поэтому учитель уже некоторое время думал об этой героической душе, которая раскрыла нам своё имя, но не класс. И лишь теперь я понял, какой в этом был смысл. Учитель достал из кармана конверт. Это было приглашение, которое он обнаружил в своём сейфе. «Вы проникли в мой кабинет и заманили меня на рельсовый цепелин для того, чтобы ваш искусственный граиль ошибочно опознал меня». Продолжил он, прижав конверт к груди. «Да, вы действительно создали искусственный граиль. Са솥 для исполнения желаний из него, конечно, никакой, но вы по крайней мере сделали его достаточно мощным, чтобы призвать слугу. И затем, дабы повысить шансы на успех, вы позволили мне на этот поезд. Поскольку я была мастером в ритуале десятилетней давности, Грэйл легко допустил ошибку, неправильно восприняв моё присутствие. Более того, чтобы устранить вероятность того, что я снова стану мастером, вы замаскировали свои командные заклинания таким вот образом. Учитель ткнул пальцем в печать на руке Хартлеса, часть узора уже исчезла. Но даже этого было недостаточно. Ведь в настоящей войне за святой Грааль используется заранее установленное количество классов. Вам удалось скопировать часть функций великого Грааля, подключив к нему свой искусственный, но взломать сам Грааль вы не смогли. А поскольку стандартная структура для героических душ была вам недоступна, вы были вынуждены создать совершенно новый дополнительный класс. Дополнительный класс. Отдельный от оригинальных семиклассцев, которые воплощаются на войне за Святой Грааль. Э, вы наверявались пройти через всё это под лечины колеса, не так ли? Я внезапно вспомнила слова Ольги Марии. Всё, что я испытала в этой поездке, словно остаточный образ. Поражённая этими словами, учитель сказал, что это была критически важная деталь в его теории. Грааль фальшивка. Мастер фальшивка. Командное заклинание тоже фальшивка. Обычно столь абсурдные магические формулы попросту не работают. Однако что, если сам класс воплощает собой фальшивку? Ну, это всё-таки игра слов. Можно даже сказать, что трюк. Магия изначально была порождением игры слов и трюков. Иначе никому не было бы позволено даже манипулировать Таро. Если я могу использовать это как символ мира, это действительно было бы обманом. Учитель сказал, что если всё было фальшивкой, то в основе этой магии лежала сама сущность фальшивки. Совершенно абсурдная логика, которая при этом казалась на удивление уместной. Каждый нерв в моём теле говорил мне, что учитель был прав. Другими словами, кто она? Героическая душа имитации. Но я бы сказал, что фейкер, или что-то в этом духе. Похоже, у нас одинаковые предпочтения в названиях вещей. Хихикнув, сказал Хартлесс, после чего взялся за лацкан своего синего пиджака и подтвердил: Именно Я назвал этот новый класс фейкер. Фейкер. Героическая душа имитации. Новый дополнительный класс. Сосуд этого класса призван вмещать ту часть героической души, которая представляет собой самозванца или двойника. Вы хотели сохранить это в тайне. Поэтому она не упоминала свой класс и лишь назвала имя Гефестион. Полагаю, по этой же причине она не высвободила настоящее имя своего благородного фантазма. Сказав это, учитель вновь посмотрел на воительницу. Кто я тогда? серьёзно спросила гирейческая душа. Ни сотрудники поезда, ни маги при обычных обстоятельствах не оставили бы такой вопрос без ответа. Ситуация изменилась, и Хартлесс со спугой больше не были скованы барьером. Их сила была поистине велика, и никто не хотел случайно спровоцировать нападение. Таинство одного существа оказалось достаточно, чтобы накрыть враждебностью весь рельсовый ципелен. Похоже, учитель за всех силу держался от того, чтобы стиснуть зубы. Его кулаки были сжаты так сильно, что побелели костяшки. Наконец, ему удалось выговорить несколько слов. «Я однажды призвал Искандера на войне за Святой Грааль», — произнес он. Однако он не был похож на Искандера. Если верить легендам, он не отличался размерами, но передо мной предстал мускулистый гигант более чем двухметрового роста. Возможно, в юные годы он был другим, однако его волосы и глаза были великолепного цвета киновари, что не соответствовало информации, передававшейся из поколения в поколение. Согласно различным источникам, волосы Искандера были либо золотистыми, либо чёрными. Говорят даже, что один его глаз был тёмным, как сама ночь, а другой — цвета небес. То есть... Простонала я. Он говорил так, словно... Да, как у этой женщины. Героиня едва заметно строгнулась от его слов. «Ты не Гефестион», — заявил учитель. Полагаю, целью призыва был Искандер. Да, с той реликвии в качестве катализатора мог откликнуться только он, однако в силу особенностей класса, Назов ответил о сущность, которая похожа на настоящего Искандера и в то же время отличается от него. В древности, когда убийства и войны были обычным явлением, присутствие таких людей считалось нормой, особенно среди членов королевских семей. Похожая, но другая. Сущность, воспринимаемая как нечто естественное, Затем учитель пояснил, что он имел в виду. Это остаточный образ царя Давай Никаскандера.